Глава шестьдесят девятая. Выходи, я никуда не уезжал. Пришел ответ мне. Руки задрожали. Господи, куда сейчас? Я же зареванная вся. Ладно, сейчас это не так уж важно. Видел он меня и не такую. Ты возле дома стоишь? Спросила я и побежала причесываться. Хотя бы хвост собрать аккуратный надо было волосы. Да. «Выйдешь?» Пришло новое сообщение от Глеба. «Иду», — ответила я и достала из шкафа первое попавшееся платье и одела его так, на голое тело в одних трусиках. Влезла ногами в легкие спортивные тапочки и накинула джинсовую куртку. Не красавица, но вполне прилично все для разговора. Чем он закончится, я не знала, но чувствовала, он обоим нам нужен и даст ответы на многие мои вопросы. Захватила на всякий случай кольцо в коробочке, сунула его в карман куртки. «Верну». Сергей смотрел телевизор на первом этаже, и я посчитала нужным предупредить его. «Серый, я поговорить выйду». «Куда это?» Брат аж вывернулся на диване, чтобы посмотреть на меня, стоящую за его спинкой. «С Глебом», — ответила я и невольно улыбнулась. А ведь именно брат меня уговорил хотя бы выслушать сейчас Глеба. Он стал нашим Купидоном неожиданно для всех. Вот тебе и маленький брат. Он недалеко в машине сидел. Я ему написала, что поговорить нужно. Он попросил выйти. Сергей побежал к окну и увидел стоящую у крыльца спортивную тачку Бессонова. Проверяет, беспокоится обо мне как настоящий мужчина. Это даже приятно. «А, ну хорошо», — сказал он мне. «Правильное решение». Казнить потом будешь. Сначала выслушай». «Я сделаю именно так», — кивнула я, понимая, что он прав. «Я тебя закрою. Ты ложись спать. Не жди меня. Я вернусь, но не знаю, когда». «Мне завтра в школу», — напомнил он. «Не волнуйся. Я помню и не собираюсь всю ночь не в машине сидеть». «А вот и посидела бы», — хитро улыбнулся брат. «По-моему, вам точно есть о чем поговорить». «Больно много, ты понимаешь», — фыркнула я, но, впрочем, по-доброму. Какой же все таки он большой стал, а я и не заметила. Говорят, что дети, которые рано сталкиваются с такими бедами, которые произошли в нашей семье, смерть папы, болезнь мамы после аварии, рано взрослеют. Так случилось и с нами. Я тоже изменилась. Чувствовала себя совсем другой. Наверное, так и нужно. Всему свое время. И мое время быть взрослой и умной пришло. Сначала думать, потом решать и делать. Сначала слушать и слышать. И только после этого делать выводы и принимать какие-то меры. Я вышла за дверь и закрыла ее на ключ, который затем бросила в пустой карман джинсовки. В другом лежала коробочка с кольцом. Надо не забыть вернуть. Или же есть шанс, что разговор повернет так, что это кольцо нам еще сгодится. От чего-то мне хотелось верить, что все то, что сказал мне Юра про Глеба, либо полная неправда, либо хотя бы частично правда искажена. Я Глеба совсем другим чувствовала. Разве могло мое сердце так жестоко ошибиться? Все эти ответы я надеялась услышать от самого Глеба, который вышел из машины и уже открыл для меня дверь пассажирского сиденья, приглашая меня сесть внутрь.